Глава 27. Ростовщик. Сколько же можно за вас выручить? Я погладила через ткань сумки шкатулку. Сначала выкупить людей и дать им вольную, пока ещё имею на это право, а я же имею. Ехать и смотреть в окно, за которым мелькал лишь лес, было скучно. Я перечитала вновь закладные и поняла, через кого они были оформлены и заверены. Судья Боровкин «К. Столичный суд. Вот туда я и направлюсь. Камни в украшениях на вид очень дорогие. Вроде должна я выручить хотя бы 500 золотых за всё. На полный выкуп закладных мне нужно было 3105 золотых». «Но, милые!» — громкий голос Данилы отвлёк меня от грустных мыслей. «Ехали мы часа четыре, и я всё чаще начала задумываться о том, что нужно поесть». Постучала по стенке кареты и спустила ноги на пол. «Госпожа, вы что-то хотели? В этих местах лучше не останавливаться». В открытую дверь просунулась взъерошенная голова Ставра. «Я не знала». Испуганно посмотрев тому за спину на кривенькую ёлку, протянула хлеб и одну жареную курицу. «Вот вам поесть на троих». «Благодарствую, барыня». Большие ладони быстро забрали еду, дверь закрылась, и мы вновь тронулись в путь. А я, поёжившись, скинула туфли, забралась на мягкий матрасик и взяла книгу. «Госпожа, мы приехали в город!» двери распахнулась одновременно с моими глазами. Совершенно не помню, как уснула. Не успела прочитать и страницы. «Спасибо, Ставр!» Пытаясь спрятать зевоту, посмотрела на крестьянина. «А где мы?» «В столице. Она называется Белая Лилия» пояснил тот. «Район синих огней. Тут можно». Я поняла, спасибо. Быстро обулась, захватила свои вещи и вышла из кареты. Дом, перед которым мы остановились, не выглядел шикарно, но и в то же время не ужасно. Вывески на воротах не было, так что незнающий человек и не подумает сюда приехать, чтобы продать ювелирное изделие. Ворота передо мной распахнулись мгновенно, поэтому даже не пришлось в них стучать. «Госпожа, проходите!» — улыбнулся человек маленького роста. «Мы рады вас видеть!» «Смотри-ка, сервис на высоте!» «Спасибо, уважаемый!» За мной следом зашёл Ставр. Горыни с Данилой остались возле кареты. «Добрый день, госпожа!» В небольшой комнате, в которую меня привели, за большим деревянным столом, сидел высокий и лысый мужчина неопределённого возраста. Поприветствовав сидящего господина и не назвав своего имени, я поставила на стол шкатулку. «Интересная резьба на крышке, да и замок магический, который лишь на хозяина реагирует. Вы хотите её продать?» Он поднял на меня взгляд. Э, -э нет, я хотела бы заложить драгоценности. Меня интересует сумма, и на какой срок вы принимаете вещи?» Притронулась к шкатулке а я и не знала, что она закрывается на магический ключ. «Давайте посмотрим ваше сокровища». Засмеявшись, господин достал из-за стола странного вида лупу и какой-то полупрозрачный квадратик. Что меня удивило, он надел на руки белые перчатки. «Противомагические», — увидев мое удивление, пояснил тот. «Что только не пытаются мне продать. Бывают вещи изочарованные, а мне мое здоровье дороже». Да вы присаживайтесь, сейчас мой секретарь принесёт чай. Или вы предпочитаете что-нибудь покрепче? Нет, спасибо, ничего не нужно, я ненадолго. Нервничая, присела на предложенный стул. Так, так. Оценщик разложил все вещи на столе, посмотрел через свою лупу и остановился на самом красивом комплекте, состоящем из колье, кольца, браслета и серёг. Вот это вы меня удивили прошептал он, перекладывая ювелирное изделие на дощечку, которая тут же поменяла свой цвет на красный. «Госпожа, а вы уверены, что хотите с ними расстаться? В нём столько магии, это же неограниченная защита. Ни стрела, ни чужая магия вас не возьмут, если вы наденете весь комплект. Он заменит целый отряд воинов оборотней». «Я хотела бы заложить», — не смело произнесла я. «Заложить». Он о чём-то подумал и ещё раз посмотрел на комплект. «Хорошо. Даю за комплект четыре тысячи золотых». «Сколько?» — охнула я, оглядываясь на Ставра. «Госпожа, поймите, если бы вы решили продать этот накопитель, то я, не раздумываясь, отдал бы вам четыре тысячи пятьсот золотых. А так только четыре тысячи. И вы сами понимаете...» что через месяц, когда будете забирать этот комплект, то набежавшие проценты составят 300 золотых. Ровно через месяц, если не заберёте, то будет принадлежать мне. За остальные украшения могу дать 150 золотых. Почему так дёшево? Я посмотрела на пять колец, три ожерелья, одну диадему, три браслета и несколько цепочек. Простое и не магическое золото, госпожа. Вам за него много нигде не дадут. Ну так что, заключаем договор?» «Только на накопитель, а остальные украшения и шкатулку я оставлю себе». Увидев, как обрадовался оценщик, я поняла, что продешевило. Но в моей ситуации выбирать не приходится. Я с сожалением смотрела на красивый набор, не потому что было жаль с ним расставаться, а потому что понимала, что, скорее всего, выкупить его через месяц не смогу. Из неприметного домика ростовщика я выходила со шкатулкой драгоценностей и мешком золотых. «Госпожа, куда сейчас?» — пришибленным голосом произнёс Ставр. Мне кажется, он пребывал в шоке от тех сумм, что озвучил и выдал оценщик. В моей сумке оказалось на одну бумажку больше. «В столичный суд, Ставр. Ты знаешь, где он находится?» «Где столичный суд, все знают», — хмуро произнёс Ставр, и закрыл за мной двери. «Неужели он решил, что я еду их продавать?» «Да нет, ерунда. Может, он бывал там, и я вызвала своими словами неприятные воспоминания?»